«Сдрейфил!» — констатировал Алишер. Присел на камни, тут же с ругательством вскочил. Брюки на нем дымились. Поцелуй ехидны все еще действовал. Я стоял совершенно опустошенный. Рядом посмеивался Афанди. «Чем вы в него?» — спросил я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 Кислотные капли вздыбили камни пузырями, будто поднимающееся тесто. Саушкин. Все-таки Саушкин. Эпилог. гэссер ответил не сразу. Честно говоря, он ответил на третьей минуте. Антон, ты не мог бы... Нет, не мог бы, сказал я. «Надо мной медленно светлело небо, гасли непривычно крупные южные звезды. Я отхлебнул еще колы из бутылки и добавил. «За амулеты спасибо, все в самую точку. Но теперь выдерни нас отсюда, если припрется еще один психопат. Антон!» Голос Гессера стал мягче. «Что случилось?» «Имели жаркую беседу с Эдгаром». Гессер помолчал и спросил, «Он жив?» «Жив!» «Ушел порталом, но вначале долго пытался нас прикончить». «Ваш друг-инквизитор сошел с ума?» «Возможно». Гессер что-то замурлыкал в трубку, и я внезапно понял, что шеф размышляет, как получше использовать эту информацию в разговоре с Завулоном. Как посильнее унизить темного рассказом про его бывшего подопечного? Гэссер, мы очень устали. За вами прилетит вертолет, сказал Гэссер. Провесить портал. Это будет очень тяжело. Подождите чуть-чуть. Я свяжусь с Ташкентом. Вы у Рустама? Мы на плато, где вы били темных... «Белым Маревом!» «Мне не так часто удается смутить Гессера, чтобы позволить себе упустить такой момент!» «Вертолет будет скоро!» — сказал Гессер, помедлив. «Ты говорил с Рустамом?» «Да». «Он ответил?» «Ответил, но не на все вопросы!» Гессер облегченно вздохнул. «Хорошо, что хоть на что-то... не пришлось его... эм... уламывать. Нет, все четыре браслета я разрядил в Эдгара». «Да!» — гэссер веселил с каждым моим словом. «И что удалось узнать?» «Имя вампира, вместе с которым орудует Эдгар». «Ну...» Помолчав секунду, сказал Гессер. Кто? Саушкин. Этого не может быть, рявкнул Гессер. Чушь собачья. Значит, заклинания не сработали? Мои заклинания не могли не сработать. Это ты мог промазать, чуть мягче произнес Гессер. Антон, не надо интеллигентских заморочек. «Приедешь, я покажу тебе то, что не хотел показывать». «Весь в предвкушении», — фыркнул я. «Я говорю об останках Константина Саушкина. Они хранятся у нас, в дозоре». Настала моя пора замолчать. А Гессер сказал, «Мне очень не хотелось тебя лишний раз расстраивать». Обугленные кости — не самое веселое зрелище. Извини за случайный каламбур. Константин Саушкин мертв. В этом нет никаких сомнений. Даже высший вампир не способен жить без черепа. Все, расслабься. Ждите вертолет. Я прервал связь, посмотрел на Алишера. Тот лежал неподалеку, жевал шоколад. Сказал... Гэссер сказал, что останки Саушкина хранятся у нас. «Да», — спокойно ответил Алишер. «Я видел. Череп, в которой плавлено стекло от скафандра. Мертв твой Саушкин». «Ты не переживай», — подал голос Афанди. «Бывает так. Под любым заклятием можно исхитриться». И соврать не мог он соврать прошептал я вспоминая лицо эдгара нет не мог поднеся телефон к глазам я забрался в меню плеера включил случайное воспроизведение услышал женский голос под тихий перебор гитары и положил трубку рядом крошечный динамик старался изо всех сил мы раньше вставали с восходом солнца и жили тысячу лет а потом кто то взял и выкрал огонь мерцающий свет тогда одни из нас стали молиться другие точить клыки но все мы пили из голубой реки а время тогда потекло сквозь пальцы к зиме обмелела река и тот кто жил здесь всегда стал винить пришедших Издалека у одних подрастали дочери, у других сыновья, и все мы пили из одного ручья. «Афанди», — позвал я, — «ты знаешь, мне про тебя дочка говорила, еще в Москве». «Да», — удивился Афанди, — «волшебница, дочка?» «Волшебница», — признался я. «Только маленькая пока. Шесть лет всего. Спрашивала, подаришь ли ты ей бусы. Синенькие. «Какая правильная дочка!» — восхитился Афанди. «Шесть лет! А уже о бусах думает?» «И бирюзу правильно выбрала. Держи!» «Я уж не знаю, с какого кармана он извлек бусы, которые подал мне». Я с любопытством посмотрел на нитку небесно-синей бирюзы. Спросил, афанди они ведь магические? Совсем чуть-чуть. Нитку заколдовал, чтобы не порвалась никогда. А так просто бусы, красивые. Я для правнучки выбирал. Старенькая она у меня. А все равно украшения любит. Ничего, другие куплю, а эти твои дочки. Пусть носят на здоровье. Спасибо, Афанди, сказал я, прячь подарок. Один поднимался все выше и выше, другой повредил крыло. На одних полях наливались колоссия, на других ничего не росло. Один умирал настигнутый пулей, другой стрелял из ружья. Но все мы пили из одного ручья. И отхлебнув, кто вина, кто зелья, Кто отца поминая, кто мать, Один решает, что время строить, Другой, что время взрывать. Но каждую полночь сидящий у мельницы Судеб решает их спор. Он говорит, кому выходить в дозор. зоя ященко Ночной дозор.